По указанному Евгении адресу я приехала около 11, изрядно поплутав среди многоэтажек. Самое поразительное, что я и дальше скиталась бы по улице Рахова, если бы один человек не подсказал, как сократить путь к нужному мне дому. Когда же я стояла у двери 49 квартиры и нажимала на звонок, то мысленно разрабатывала стратегию действий. Проще говоря, молниеносно приводила полученные за утро сведения в порядок, расложив всё по полочкам. "Привет", распахнув входную дверную распашку, сказал хозяин квартиры. Евгения ничуть не преувеличивала, он на самом деле очень походил на ангела: золотые волнистые волосы, голубые глаза. Этому образу не соответствовали только две вещи: развитая мускулатура спортсмена и обтягивающие джинсы. «Вы, Сафонов Юрий?» — поинтересовалась я, заранее зная ответ. Надо же было как-то протянуть время, чтобы прийти в себя от подобной красоты. «Я — неповторимый и единственный в своем роде», — с театральной торжественностью сказал Юрий и с двусмысленным намеком добавил. «Чего-нибудь желаете, красавица?» При этом у него было такое выражение лица, «Будто я была аппетитной булочкой, а он голодающим по Волжье. Раз уж вы завели разговор о желаниях, то я хотела бы серьезно с вами поговорить». Собеседник с пониманием отнесся к моим намерениям и предложил. «Мы начнем беседовать тут или все-таки пройдем в комнату?» «Почему бы и нет?» — спросила я, проходя в квартиру в опасной близости от Сафонова. Как истинный джентльмен, он пропустил меня вперед, но потом все испортил, потому что позволил себе фривольно обнять меня за талию. Поскольку поговорить с ним мне было нужно во что бы то ни стало, то пришлось обойтись мягким укором. Юрий как неудивительно внял моим словам и сменил курс, после чего мы оказались в гостиной. Я представилась. «Мое имя наверняка ничего вам тебе», поправил меня Сафонов, перебив на полусловие. «Хорошо. Мое имя Татьяна Иванова». И цель моего визита к тебе носит чисто деловой характер. Танечка, я по своей натуре не деловой человек, и твои усилия могут пропасть даром. Пожалуйста, присаживайся, а то мне неловко сидеть, когда женщина стоит. Ты встречался хотя бы раз с Викой Казаченко? Перешла я к делу, приняв приглашение Юрия. Вика? Не припомню. Нагло соврал Юрий и даже не попытался сей факт скрыть. «Я буду более конкретной», — поймав взгляд собеседника, сказала я, не сводя с него глаз. «Знаком ли ты с Викторией Андреевной Казаченко?» «Как же, как же!» — виделся с ней пару раз, неопределенно махнув рукой, сказал Сафонов и отвел взгляд в сторону. Затем немного подумал и продолжил. «Особенного в ней только красота. И больше ни-че-го!» Почему-то по слогам закончил он предложение, впав в глубокую задумчивость. — Значит, между вами серьёзные отношения не намечались? — Естественно, нет. А Вика не мой тип женщин, чрезмерно требовательная и повелевать любит. — И ты это заметил с первого взгляда на неё? — саркастически произнесла я, наблюдая за собеседником. — Это же очевидно, что ты хорошо знаешь Вику. Так зачем скрывать? — Подумаешь. Ну, приврал немного, с кем не бывает. Оправдался Сафонов. Распространяться о всех своих знакомствах не люблю. Это верный способ нажить неприятности, сама посуди. У женщины ведь не написано на лбу, кто они и с кем они. Я частенько нарываюсь на симпатичную кралю, отлично провожу с ней вечер, например, у неё дома, а потом вдруг заявляется муж. Незавидная у тебя доля, Юрик, притворно посочувствовала я, даже не думая на полном серьёзе относиться к его жалобным речам. «Значит, ты с ней просто развлекался и больше ничего. Так сказать, случайная встреча и быстрое расставание. Вот-вот, это про меня. Ненавижу трогательные прощальные речи девчонок и сразу предупреждаю их о своей независимости. Хочешь сказать, это была связь без обязательств», — уточнила я на всякий случай, вдруг подумав совсем не о том, что имел в виду он. «Именно. А что? Удобно и без лишних сантиментов». «Тебя такое предложение устроило бы?» Снова вернулся на проторенную дорожку Сафонов, придвигаясь ко мне ближе. «Прекрати!» «Юрик, а где вы встречались с Викой?» «Танечка, какая тебе разница?» «Вика, пройденный этап, не стоящие капли сожаления. Давай лучше обсудим сегодняшние планы. Как насчет того, чтобы провести вечер вместе, наедине?» «Юра, не забывайся!» Притормозила я чрезмерно активного собеседника. Сначала дело, потом удовольствие. Ладно, не особо противился Юрий, сложив руки на груди подальше от моих соблазнительных форм. В общем, наши свидания проходили в разных местах. Вика предварительно мне звонила, и мы договаривались о встрече. Ты, наверное, уже имела удовольствие видеть муженька Вики. Он же на последнем издыхании и одной ногой в могиле стоит. Поэтому девку можно понять, она тянется к сильному молодому парню, который не скажет ей «Спи, детка!» и не отвернется к стенке. Она тебе о чем-нибудь рассказывала, но удачу спросила я, не больно и надеясь на ответ. Таня, о чем, по-твоему, могут разговаривать мужчина с женщиной, находясь наедине в укромном местечке? — Кто о чем? — неопределенно ответила я, начиная понимать, куда он клонит. — Ну ты даешь! — — хмыкнул собеседник. — Хорошо, открою тебе страшную тайну. Мы разговаривали о нас. — Издеваешься? — притворно возмутилась я, стараясь подняться с дивана. — Ты же сам говорил об отсутствии каких-либо обязательств между вами и тут же утверждает, что ты обсуждал с ней ваши отношения. Неужели я так похожа на дуру? — Танечка, ты преувеличиваешь. — решил исправить свою ошибку Юрик. — Должны же мы были о чем-то говорить. — Да. Не спрашивать же мне у подружки о её муже в конце концов. А, значит, ты не отрицаешь, что тебе было известно о наличии у неё мужа. Таня, я ничего больше не скажу, если мы сейчас же не пойдём вместе обедать. Проще, конечно, послать его на все четыре стороны, но мне не давала покоя его дурашливая непосредственность. Создавалось впечатление, что за ней что-то кроется. Находиться в неведении я не привыкла, и поэтому решила принять предложение Юрика. В конце концов, от меня не убудет от небольшого обеда в его компании. А с другой стороны, вдруг это поможет его разговорить. Хорошо, твоя взяла. Пошли посидим в кафешке. Замётана, обрадовался Юрик, он вскочил с дивана: "Дай мне 2 минуты, и я буду в полном твоём распоряжении". Отсутствовал он больше 2 минут, и я за это время успела осмотреть комнату и даже обнаружить любопытную записную книжечку. Я не удержалась и сунула в неё свой нос и тут же наткнулась на интересную вещь. В этой милой книжечке имелся длинный список женских имён, против которых стояли непонятные мне знаки. И что меня нисколько не удивило, в нём отводилось место и Виктория Андреевна. И тут мне пришлось прерваться из-за приближающихся шагов Сафонова. Я молниеносно пересекла комнату и вернулась в исходное положение, присела на диван, встречая Юрика сияющей улыбкой. "Твои часы, Юра, отстают", произнесла я первую пришедшую на ум фразу. "В каком смысле?" невозмутимо спросил Сафонов, посмотрев на наручные часы. "Обещала у тебя на 2 минуты, а прошло не меньше 5". То намка призны дамочки посетовала я. Сейчас отгадаю. Тебе нравятся исключительно пунктуальные люди. Да, и ничего смешного в этом не вижу. Какой девушке понравится ждать парня слишком долго? Хорошо, Таня. Я обещаю справиться и впредь стать одним из самых пунктуальных людей. По крайней мере, для тебя. Учитывая, что это наша первая встреча, то о последующих, по-моему, говорить преждевременно спустила я на землю Юрика. Чего бы он тебе ни возомнил, мне совершенно не хочется налаживать с ним доверительно близкие отношения. Прекрасно, не стал противоречить мне Сафонов. Какое кафе предпочитаешь? Мне приходилось бывать практически во всех. В раздумье произнесла я, решая проверить, водил ли он Вику в ресторан. За исключением, пожалуй, ресторана Устрицы из Лазаньи. А ещё мне рассказывали о кафе Тихая пристань. Говорят, там тоже ничего. Причём о ресторане я узнала совсем недавно. Как считаешь, Юрик, если ресторан имеет такое дурацкое название, то повара в нём, наверное, окажутся тоже не на высшем уровне. Понятия не имею. В основном я по кафешкам мотаюсь, не проявив никаких эмоций, ответил Сафонов. Итак, Мы идём или так и будем переминаться на пороге квартиры? Я молча взяла Юрю к подруку, послав ему лучезарную улыбку и направилась к выходу. Покидая подъезд, я вспохватилась: как же мне быть с машиной? Не оставлять же её здесь на поругание шпаны. Так рисковать своей любимой девяткой я не привыкла. Поэтому обрадовала спутника, сказав, что мы поедем в кафе на моём авто.